И роман писал про то, какие прекрасные вещи мы построим. Когда построим, Алексей Максимович, воду вёдрами на шестой этаж нось. Жалуетесь вы, будто писатель какой-нибудь. Уже темнело, по парку гуляли пары. Алексей Максимович смотрел на них внимательно и дружелюбно. Боится себя человек. Лев Николаевич раз читал Хаджи Мурата, Описано было, как едут в ущелье по реке всадники. Ущелье узкое, и над головами всадников толчками двигается узкая звёздная река. Прочёл, снял железные очки, протёр, сказал: "Как хорошо написал старик". Взял карандаш и вычеркнул. В небе сужался косой дымчатый пояс зари. Красиво очень. Очень красиво, Иван Николаевич. А люди за загородку утянут. Не бить же их. Бить рук не хватит, даже у осьминога. По траве белас протоптанные тропинки. В саду шёл солдат в шинели без хлястика. Рядом с ним развязно и боязливо шла женщина в короткой юбке в высоких до колен зашнурованных ботинках из мягкой кожи. «Вот этот, — сказал Алексей Максимович, глядя на солдата, — не влюблен в свою даму со взбитой прической. Руку держит крючком, сам по себе гуляет, перед собой важничает, одного себя видит. Франт думает, что ухарь, а сам мещанин, хотя шинель у него без хлястика и ботинки не вычищены. Пустой человек, короткий человек». Для того, чтобы жить, надо будущее видеть. Только будущее мы и создаём. И рано это надо делать. В народе говорят, когда на дереве лист полный, то и сеять полно. Горкий шёл уже усталый. Мысли овладевали им, утомляли его. Молодые листья, сказал он. Уже время сеять. Солдат в шинели без хлястика выступал, ведя под руку женщину. Вдруг он вырвал руку и ударил спутницу. Та упала на руки, как будто сама прыгнула. Потом прыгнула еще раз с рук на колено и отбежала к дереву, сгибаясь. Алексей Максимович огромными шагами побежал по траве. — Ты почему женщину ударил? — Сам хочешь, старик, — человек замахнулся. "Берегись!" крикнул Горкий, присев так быстро, что длинное поле пальто разлетелись. Он замахнулся рукой с нижежатой ладонью, повернулся и выпрямился, рубнув ладонью по челюсть. Солдат упал. Горкий нагнулся над ним, поднял из травы фуражку. "Тоже драться хотел, сказал он. А вот картуз потерял." Ты когда в следующий раз драться соберёшься, фурашку в зубах держи. Будет при тебе твой головной убор, если придётся бежать. Драчун ты плохой. А вы, девушка, не бойтесь. Подходите. С вашим молодым человеком плохого не будет. Отведите его домой, может быть, он утром будет сознательней. Человек в шинели лежал, испуганно держась за траву. Вы молодой человек, сказал Горкий, поднимая длинную руку. Не понимаете значения вещей и не связываете их между собой. Революция, белые ночи, на кораблях флаги, прекрасный город старой культуры, а вы дерётесь. Есть ли бы вы вцелую женщину хоть раз бы ей в глаза посмотрели, сердце ваше стало бы добрее. Не станете добрым, помните, Время сейчас озабоченное, сердитое, и может вам показать немедленную справедливость. 1950 год.